Глава 17. День похищения. Сжав в руке телефон, Элли остановилась колотящимся сердцем. — Надо позвонить. Обязательно. Нужно о нем рассказать. К ней ведь наверняка прислушаются. В конце концов исчезла маленькая Кэти, и сейчас любая информация на вес золота, кто бы ее не принес. — Серьезно? Даже она, Элли? — Она точно знала, что заявят родители. Элли, мол, опять выдумывает небылицы, лишь бы привлечь к себе внимание. Сколько раз она в детстве слышала эти слова. Родителей поддержат все знакомые. Вспомнят, как она в школе малевала на стенах граффити. Не забудут упомянуть и о ее бывшем. Норман вечно рассказывал о них грязные истории, с каким облегчением Элли уехала из города, поступив в колледж. Там ее ценили и поддерживали. В Беттельвилле же все давно составили о ней мнение. И вот теперь Элли обвинит самого мистера Совершенства, человека, которого обожал почти каждый житель городка. Полно. Ее никогда не послушают. Начнут задаваться вопросом, что она вообще делала там, где ее быть не должно. Да-да, прислушаются к кому угодно, только не к ней. Прислушаются. Но поверят ли? Ей-то вряд ли. И все же следует сообщить. Время дорого. Может, не родителям, не полиции. Например, дяде Джимми. Тут наверняка не отмахнется. Кроме него Элли никто серьезно не воспринимает. Дядя скорее поверит ей, чем кому-то еще. Хотя и он спросит, что ты там делала. А достойного ответа нет. Все ответы плохие, как ни крути. Элли положила телефон в карман. Звонки ничего не изменят. Так или иначе, мистер совершенства Кэти не похищал. Если даже копы решат проверить ее слова, они в этом быстро убедятся. Лучше уж промолчать. Каково сейчас людям, у которых пропал ребенок? Замечательная и милая Кэти. Невозможно даже представить. Или ведь с ней приходилось сидеть, и ни разу она не выпустила девочку из вида. И Клэр должна была смотреть за дочерью во все глаза. Как она могла допустить, чтобы с Кэти стряслась беда? Дядя Джимми когда-то говорил, «Не следует тебе судить родителей, пока сама не станешь матерью». Вправе ли она судить Клэр? С другой стороны, когда приходилось сидеть с Кэти, Элли видела разное. Видела и слышала. Клэр и Пита идеальными родителями точно не назовешь. Thank you.